du fu Костреё к кострию, отцы и долу, Зеленей тайшань на просторе, Как будто природа собрала искусство своё, Чтоб север и юг разделить здесь На сумрак и зори. Родившись на склонах, плывут Облака без труда, завидую птицам, И в трепете дивном немею но я на вершину зайду и увижу тогда как горы другие малы по сравнению с нею Дымается ветер и холод. Так этот сокол искусной рукой нарисован. Смотрит, насупившись, словно дикарь невеселый, Плечи приподнял, за птицей рвануться готов он. Кажется, крикнешь, чтоб он полетел за добычей, И отзовется тотчас же душа боевая, Скоро он бросится в битву на полчище птичье, кровью и перьями ровную степь покрывает. Плавленный конь из Ферганской страны, как костяк его прочен, и накрепко сбит, словно стебли вамбука два уха стоят, ураган поднимает две пары копыт, ты любое пространство на нем покоришь, можешь с ним не бояться, несчастье и бед, если есть у тебя быстроноги скакун Для тебя с этих пор расстояние нет. Восточный район распахнулся навстречу заре, И южная башня взметнулась вдали предо мной. Плывущие тучи повисли меж гор и морей, Степные просторы окутаны синим мглой. На каменных плитах минувших времен письмена Под диким бурьяном развалины древних дворцов. Здесь издавна веет великого прошлого дух. Вхожу по ступеням, не слыша своих же шагов. В весенних горах я скитаюсь один, И ваше жилище ищу, В лесу дровосеков стучат топоры, А горы все так же молчат, Среди затаивших прохладу долин Иду по намерзшему льду. Вечернее солнце по мраке лесов Садится у каменных врат. Вы слышите ночью, как недра земли Хранят золотую руду, и видите утром Вдали от людей гуляют оленьи стада. Нам радостно вместе бродить по горам, Забыли дорогу домой, как будто В отвязанной лодке меня уносит Речная вода. Осенние воды прозрачны до самого дна, и также спокойны сердца моих добрых друзей, едва лишь им выпадет радость, отдел отдохнуть, и тотчас на вольную волю торопит коней. Вот двое друзей, благородных, как древний нефрит. Расставлены вина и яства, Им счет золотой, спускается вечер, А флейты так нежно звучат, Что вторит им даже Волшебный дракон под водой. хищаюсь строками Либо, Как будто сам инкень передо мной. Я тоже путник, здесь в горах Дунмен, Люблю его как брата, сей душой. Одну и ту же делим с ним постель, И на прогулках руки сплетены, Когда мы ищем тихое жилье Отшельника у городской стены. Сюда заходим с радостью в душе, С почтением служка у дверей стоит. Чат вальками, прачки на заре, сгущается туман у древних плит. Читаем Юаня на распев, кто знает вкус похлебки овощной? К чему чины и звания воспевать, когда душе открыт простор морской? пришла нас по жизни несет словно ветром степную траву не сумели целебный добыть эликсир да простит нас мудрейший святой разудалые песни поем на пирах так впустую и кончатся дни мы горды и свободны но чем знаменит одинокий и гордый герой доме один среди множества книг всю ночь до рассвета я думаю только о вас всю ночь повторяю бессмертные строфы либо И в книгах ищу о возвышенной дружбе рассказ в худой одежонке согреться никак не могу Целебное снадобие Друг мой никак не найдет. Как жаль, что нельзя Мне сейчас же уехать к Либо И с ним поселиться У старых оленьих ворот. Совершенство твоих стихов И свободную мысль твою Я по стилю с Юйсиним сравни не готов, С Бао-Джао тебя сравню. Я в столице гляжу, как цветет весна, Ты на юге тоской томим, Но когда же опять за кубком вина О поэзии поговорим Либо, на доу вина сто превосходных стихов. не на рынках знают его владельцы всех кабаков. Сын неба его пригласил к себе, он на ноги встать не смог. Бессмертным пьяницу Либо зовут навеки веков. Сегодняшней ночью Фуджоу сияет луна. Там в спальне печальной Любуется ею жена. По маленьким детям Меня охватила тоска. Они о Чанане И думать не могут пока. Легка, словно облако, Ночью прическу жены. И руки, как яшма, Застыли в сиянии луны. Когда же к окну Подойдем мы в полуночный час, И в лунном сиянии высохнут слезы у нас. Распадается с каждым днем Но природа Она жива И горы стоят И реки текут И буйно растет трава Трагедией родины удручен Я слезы лью на цветы И вздрогнет душа Если птица вдруг крикнет Из темноты Три месяца кряду горят в ночи Сигнальных костров огни Я дал бы десять тысяч монет За весточку от семьи. Хочу надеть головной убор, Но так ослабела плоть, И волосы так поредели мои, Что шпилькой не заколоть. Одинокая хищная птица, А под нею две чайки Плывут по реке не спеша. Хищник может легко За добычу вниз устремиться, Но не знает тревоги Беспечная чаек, душа. Надвигается вечер, Росой покрывается поле, А паук на ветвях Паутину плетет и плетет. И законы природы Близки человеческой доли, Одиноко стою Среди тысячи дел и забот. Раставались с тобою. Теперь постарели мы, друг дорогой, блестящей карьерой и легкой судьбою не может похвастать ни тот, ни другой. Друзей потеряв, о стихах я не спорю, давно перестал навещать кабаки, но встретив тебя, забываю о горе и кажется дни вдохновений близки Как и солнце, она остановки не знает. Вчерашняя ночь разделила нам осень и лето, Цикада в траве непрерывно звенеть продолжает, А ласточка к югу уже улетела с рассвета. Всю жизнь я стремился уйти в одиночество, В горы, и вот уже стар, А свое не исполнил желание, Давно бы я бросил Служебные дрязги и ссоры. Лишь бедность мешает мне Жить в добровольном изгнании. у тебя часто на многих просторах земли. Помнишь зимнюю пору у северных дальних застав? Ты, состарившись в странствиях, отдал все силы свои И на старости лет заболел от работы устав. Ты, по сути, ничем не отличен. От прочих коней Ты послушным и верным Остался до этого дня Тварь, как принято думать Среди бессердечных людей Ты болезни своей Глубоко огорчаешь меня неприметен он и мал, Почти невидимый сверчок, Но трогает сердца людей Его печальный голосок. Сверчок звенит среди травы, А ночью, забираясь в дом, Он заползает под кровать, Чтоб человеку петь тайком. И я. От Родины вдали, не в силах слез своих сдержать. Детей я вспомнил и жену, она всю ночь не спит опять. Рыданье струн и флейты стон не могут так растрогать нас, как этот голосок живой, поющий людям в поздний час». Ooh. Mm -hmm. нас. Я бы смирился, поверь, но разлука живых для меня нестерпима теперь. Адзянань — это место коварных и гиблых болот, и оттуда изгнанник давно уже писем не шлет. Закадычный мой друг, Ты мне трижды являлся во сне, Значит, ты еще жив, Значит, думаешь ты обо мне. Но ну, а что, если это Покойного друга душа Прилетела сюда В темноту моего шалаша, Прилетела она из болотистых Южных равнин, Улетит и опять Я останусь во мраке один, Ты в сетях птицелова, где выхода в сущности нет, где могучие крылья не в силах расправить поэт. Месяц тихим сиянием Мое заливает крыльцо, А мне кажется, это либо. Осветилось лицо там, где волны бушуют, непрочные лодки губя. Верю я, что драконы не смогут осилить тебя. стала ветреной, постылой, Нет никого на берегу реки, Лишь мельница шумит себе уныло, Да у соседей светят огоньки. Здесь мне пришлось надолго поселиться, Как много горя бунты принесли, Есть братья у меня, они в столице. И между нами десять тысяч ли. О, ветки и волга щебечет, И чайки плавают у островка, Цветы совсем поникли в этот вечер, И стала неспокойную река. Седой старик, варю вино из проса, Стучится дождь у моего окна, Я на судьбу не взглядываю косо, В уединение. Слава не нужна. солнце, в беседке у сонной реки. И стихи повторяю, гляжу я в далекую даль. Облака проплывают спокойно, как мысли мои, и усталому сердцу ушедших желаний не жаль. А природа живет, Непрерывной у жизни своей А весенние дни Так прозрачно теперь И тихи Не дано мне вернуться На лоно родимых полей Чтоб развеять тоску Через силу слагаю стихи Весною стою пораньше с петухами. Я многим занимаюсь в эту пору. Мне надо берег укрепить камнями, Лес разрядить, чтобы виднелись горы. На ближний холм ведет меня тропинка, Я медленно бреду к его вершине. Через часок вернется мальчик с рынка, И принесет сюда вино в кувшине. Солнце дорожит лучом Речные струи В водяной пыли Все отмели Покрыты камышом От дома к дому Тропки пролегли Халат я лишь накидываю Свой И та тяню следую во всем Нет пред глазами Суеты мирской Хоть болен я А легок на подъем, встречая я весеннюю зарю, там, где цветы заполонили сад, и с завистью теперь на птиц смотрю, а людям отвечаю не в попад, читая книги, пью вино за двух, где трудно пропущу иероглиф, старик отшельник, мой хороший друг, он знает что я истинно ленив. В потейных горах мне спутника нет. Один я тебя ищу, там дерево рубят. Стук-стук, да стук-стук, а горы еще безлюдней. Ложа потока все еще в стуже. иду по снегу и льду. От каменных входов наклонное солнце доходит до леса, И взгорье, здесь жадничать нечего, Ночью познаешь дух золота и серебра, далеко от зла, здесь утром смотришь, как бродят олени и лани, подъем вдохновения, и мрачный дали там сомнения служить или нет. Сижу пред тобою, и кажется мне, Что я плаваю в лодке пустой. И птица стала белее, гора зеленеет, цветам захотелось гореть, я нынче весну смотрю, а она ведь проходит, в какой же мне день настанет пора домой. Обман в словах, О радостях весенних, Свирепый ветер все в безумстве рвет, Сдув лепестки, погнав их по течению, Он опрокинул лодку рыбака. я в сумерках остановился чиновник орал там крестьян забиравший солдаты хозяин старик перелез за граду и скрылся седая хозяйка на улицу вышла из хаты о чем раскричался чиновник в деревне унылый ругая старуху что горькими плачет слезами Чиновнику долго я слышал, она говорила, Три сына моих у сражались с врагами. Один написал нам в письме из далекого края, Что двое погибли в жестоких боях на границе. Он жив еще, третий, но это недолго, я знаю. С тремя сыновьями мне надо навеки Проститься. Нет больше мужчин здесь. Все в доме пошло по-иному. Мой внук еще мал, материнскую кормится грудью, А матери юной нельзя даже выйти из дому. Все платье лохмоть их, и стыдно, чтоб видели люди. Слаба моя старость, но я подружусь с охотой. Прошу, господин, не считайтесь, Пожалуйста, с нею, И если меня вы возьмете В хьян на работу, То утренний завтрак Я там приготовить успею. Глубокою ночью Затихли стена не эти, Потом я сквозь сон Заглушенное слышал рыданье, Когда же в дорогу Отправился я на рассвете Один лишь старик, Пожелал мне добра на прощание. Еще мира нет на белом свете, Я стар и слаб, но нет и мне покою. Погибли внуки и погибли дети. Зачем же я помилован судьбою? Иду из дома, бросив посох грубый. Пусть спутников ничто не беспокоит. Мне повезло, что сохранили зубы, И только кости старческие ноют. Начальника, как это подобает, приветствую, что было все в порядке. Жена-старуха на ветру рыдает, ей холодно о платье без подкладки. Не навсегда ли наше расставание? Но за нее душа моя в тревоге, И, уходя, я слышу причитание о том, Чтоб я берег себя в дороге. Крепки в Ченани крепостные стены, Защищены речные переправы, Теперь не то, что было под Эченом, Где погибали воины без славы. Бывают в жизни встречи и разлуки, Но самому для них как выбрать время? Я вспоминаю юность на досуге И тягостно вздыхаю перед всеми По всей стране в тревоге гарнизоны, В огнях сигнальной горной вершины, А трупы свалены в траве зеленой И кровь солдат. Окрасила долины. Теперь не сыщешь Радости в Китае. Так неужели ж Уклонюсь от долга, Убогую лачугу покидая В тоске и горе? Ухожу Надолго. Аля у хижин, в зарослях полыни, В деревне нашей было сто семей, А ныне нет их, даже и в помине. А тех, кто живы, не слыхать вестей, Погибшие гниют на поле боя, А я из пограничных областей сюда вернулся. Старую тропою по улице, иду я в тишине, Скупое солнце, еле золотится, И попадаются навстречу мне Лишь барсуки и тощие лисицы. В деревне нету никого нигде. Одна вдова живет в лачуге нищей, Но если птица помнит о гнезде, То мнель не помнить о своем жилище? С мотыгой на плече весенним днем Пошел я в поле наше за рекою, Но разузнал чиновник обо всем И снова барабан не даст покоя. Но хоть служу я там, где отче край, Кому на помощь протяну я руки, Теперь, куда угодно посылай, Мне не придется думать о разлуке. Нет у меня ни дома, ни семьи. Готов служить и там, где мы служили. Лишь мать печалит помыслы мои, Пять лет она лежит в сырой могиле. При жизни я не мог ей помогать, Мы вместе плакали о нашей жизни, А тот, кто потерял семью и мать, Что думает о матери отчизне? усик усики весною Совсем слабы. Так вышло и со мною. Когда в деревне Женится солдат, То радоваться рано, Говорят. Еще мое девическое тело Согреть твою циновку Не успело. Мы поженились вечером, И вот рассвет нас За разлукой застает. Меня ты покидаешь утром рано, Чтоб защищать границу у Хаяна. А я жена твоя или не жена? С каким лицом остаться дуд должна? Когда отец и мать меня растили, Они, я помню, часто говорили, Твой муж, он добрый будет человек, И с ним ты не расстанешься навек. А ныне ты идешь на поле боя, Душа болит, и сердцу нет покоя. Хоть я немедленно клянусь судьбой, На жизнь и смерть пошла бы за тобой. Но ты забудь, что дни разлуки долгие, Ты помни только о военном долге. Будь с вами жены, на такой войне солдатам было тяжелей вдвойне. Мы, бедняки, как я старалась долго одежды сшить из дорогого шелка, Но я не наряжусь в них поутру, и пудру, и румяна я сотру. Зелени, летают парочками птицы, им хорошо, им можно веселиться, А жизнь людей полна скорбей и мук. Нам долго не увидится, мой друг. сияний золотом, поток лучей бросает на равнину, когда я гостем возвращаюсь в дом, меня встречает гомон воробьиный, и домочадцы так изумлены, что я для них как бы окутан дымом, из бурь гражданской смуты и войны случайно я вернулся невредимым. Соседи за стеной, сойдясь в кружок, Не устают судачить и толпиться. Густеет мрак, но я свечу зажег, Чтобы всю ночь родные видеть лица. Когда старик домой вернулся я, То не забыл вчерашнюю тревогу. Сынишка не отходит от меня, боится. Снова я уйду в дорогу. Я помню, год всему тому назад, Бродя в жару, мы с ним искали тени. А ныне ветры зимние свистят. О чем не думаешь, душа в смятении. Но если урожай хороший снят, Под прессом влага побежит живая, И значит в доме хватит урожая, Чтобы вином украсить мой закат. Смотрю на пик пяти стариков, На Лушань, на юго-восток, Он поднимается в небеса, Как золотой цветок. С него я видел бы все кругом И любоваться мог, вот тут бы жить И окончить мне последнюю из здоров. На горной вершине, ночую в покинутом храме, К мерцающим звездам могу прикоснуться рукой, Боюсь разговаривать громко земными словами. Я, жители неба, не смею тревожить покой. Так жарко мне, лень веером взмахнуть, Но дотяну до ночи как-нибудь, Давно я сбросил все свои одежды. Сосновый ветер льется мне на грудь, Килают, и шумит вода, и персики дождем орошены, В лесу олени встретишь иногда, А колокол не слышен свышины, за сизой дымкой высится бамбук, и водопад повис среди вершин. Кто скажет мне, куда ушел мой друг? У старых сосен я стою один. В восточных горах он выстроил дом Крошечный среди скал. С весны он лежал в лесу пустом И даже днем не вставал. И ручейка он слышал звон И песенки ветерка. Ни дрязг и ни ссор не ведал он. И жить бы ему века. Навещает мой друг Вот с вершины Имея спускается он И услышал я первый Томительный звук Словно дальних деревьев Таинственный стон Извенел по камням пробегая ручей И покрытые инеем колокола Мне звучали в тумане осенних ночей Я, старик, не заметил, Как ночь подошла. Я напеваю песню. Здесь, наконец, не встречу я людей. Все круче склоны, скалы все отвесни, Бреду в ущелье, где течет ручей. И облака над клубятся, Цветы сияют в дымке золотой, И долго мог бы ими любоваться. Но скоро вечер, и пора домой. Плывут облака, отдыхать после знойного дня. Стремительных птиц улетела последняя стая. Гляжу я на горы, и горы глядят на меня. И долго глядим мы, друг другу не надоедая. В моих утомленных Еще не смахнул я слезы Еще не смахнул я пыли С чиновничьего убора Единственную тропинку Давно опутали лозы В высоком и чистом небе Сияют снежные горы Листья уже опали Земля звенит под ногою И облака застыли так же, как вся природа. Густо бамбук разросся порослью молодою, А старое дерево сгнило, сварилось в речную воду. Откуда-то из деревни собака бежит и лает, Мох покрывает стены, пыльный, пепельно-рыжий. Из развалившейся кухни гляжу Фазан вылетает, И старая обезьяна плачет На ветхой крыше. На оголенных ветках Молча расселись птицы. Легла звериная тропка Возле знакомой ели. Книги перебираю, Моль на них шевелится. Седая мышь выбегает Из-под моей постели надобно правильно жить мне может быть мудрым буду думаю о природе жизни и человеке если опять придется мне уходить отсюда лучше уйду в могилу сгину в земле навеки Едва проснусь, и вижу я уже гора Айвы, и так весь день деньской, не мудрено, что кисло на душе, гора Айвы всегда передо мной. Покинул Боди, что стоит среди цветных облаков. Проплывем по реке мы до вечера тысячу ли. Не успел отзвучать еще крик обезьян с берегов, А уж чел миновал сотни гор, что темнели вдали. Вижу белую цаплю на тихой осенней реке, Словно и не светело и плавает там вдалеке. Загрустила душа моя, сердце в глубокой тоске, Одиноко стою на песчаном пустом. Υπότιτλοι Смещается сердце мое здесь, на чистой реке, Цвет воды ее дивный, иной, чем у тысячи рек. Разрешите спросить про Ань, что течет вдалеке, Так ли камешек каждый там видит на дне человек? Отражение людей, словно зеркале светлым видны Отражения птиц, как на ширме рисунок цветной И лишь крик обезьян Вечерами среди тишины угнетает прохожих Бредущих под ясной луной В воде осенняя луна, На южном озере покой и тишина, И лотос хочет мне сказать о чем-то грустном, Чтоб грустью и моя душа была полна. На картине громоздятся горы И в небо лучезарно глядят И два потока окружают город И два моста, как радуги, висят Платан застыл, от холода тоскуя Листва горит во всей своей красе Те, кто взойдут на башню городскую Все тяо вспомнят, неизбежно все. Северный снег пролетает средь облачной мглы, И, следуя ветру, несется за берег морской, Деревья у моря, как ранней весною, белы, Прибрежный песок белоснежный покрыт пеленой. С рекой Янси вдохновенье связало меня К делянского князя пиры, что пригрезились мне. Инчунская песня плыла там по струнам звеня, И песню окончу, и снова грущу в тишине. Цветы лиловой дымкой обвивают ствол дерева. Достигшего небес они особо хороши сною И дерево красило весь лес. Листва скрывает птиц, поющих стаю, И ароматный легкий ветерок. Красавицу внезапно остановит, Хотя бы на миг, на самый краткий срок. веранды Растет молодая сосна Крепки ее ветки И хвоя густая, пышна Вершина ее под летящим Звенит ветерком Звенит непрерывно Как музыка ночью и днем В тени на корнях Зеленеет курчавица мох И цвет ее игл Словно темно-деловый дымок Расти, красавица, годы расти и века, Пока мест вершины она не пронзит облака. Тали однажды мол что за нужда в нефритовых скалах гнездо себе вью в ответ улыбнулся и промолчал а сердце запело свободу люблю Стремнина персиковых лепестков, Летящих с обрыва в ущелье теней, Лишь здесь небеса и земля, Только здесь, а не среди людей. Шанских гор, полумесяц осенний, В реке усмиренных тянув, купаются тени, От чистых ручьев плыву По дороге к трем безднам тоскую, К Юй Джою Спускаюсь вниз по течению. В тишине землина проносится свежий ветер. Один я всхожу на башню, смотрю на У и на Юэ. Облака отразились в водах и колышут город пустынный. Роса, как зерна жемчужин, под осенней луной сверкает. Под светлой луной грущуя. И долго не возвращаюсь. Не часто дано увидеть, что древний поэт сказал, О реке говорил сетял, прозрачней белого шелка. И этой строки довольно, чтоб запомнить его навеки. Из восточного залива солнце, Как из недр земных над миром сходит, По небу пройдет и канет в море. Где ж пещера для шести драконов? В древности глубокой и поныне Солнце никогда не отдыхало, Человек без изначальной силы Разве может след идти за солнцем, расцветая, травы полевые чувствуют ли к ветру благодарность? Дерева свою листву роняя, на осенье не ропщут небо, кто-то ропит, погоняя плетью, Зиму, осень и весну, и лето. Угасание и расцвет природы совершаются своей волей. О, Сихе, Сихе, возница солнца, Расскажи нам, от чего ты тонешь В беспредельных и бездонных водах, И какой таинственной силой обладал Луян. Движение солнца он остановил копьем, Воздетым много их идущих против неба, Власть его присвоивших бесчинно, Я хочу смешать землею небо, Слить всю необъятную природу с первозданным хаосом навеки. бо вспоминая родину Перед постелью вижу сияние луны. Кажется, это здесь иней лежит на полу. Голову поднял, взираю на горный я месяц. Голову вниз я в думе, о крае родном. Яшмовой флейты музыка, окруженная темнотой, Пролетая, как ветры вешние, Наполняет лоян ночной, слышу сломанных ив мелодию, светом полную и ясной, как я чувствую в этой песенке нашу родину. Так родной. родной. Как часто я слушал кукушек лесных кукованье, Теперь всю анчене гляжу на кукушкин цветок, А вскрикнет кукушка, и рвется душа от страдания. Я трижды вздыхаю и молча гляжу на восток. Не был я давно Там розовых цветов полным-полно Луна вдали плывет над облаками А в чье она опустится окно? Не с ли схож осенний берег? Он повергает странников печаль, И кто ее поймет, и кто измерит, Когда с горы он долго смотрит вдаль? Он смотрит в направлении чан -Аня. Внизу течет и пенится вода, Он спрашивает в горе и страдании, Ты вспомнишь обо мне, хоть иногда? Возьми же слез моих волну с собой И унеси их другу в край родной. Тоскуют обезьяны. Станет белая, желтая гора, И река шумит во мгле туманной, Сердце мне тревожа до утра. Я хочу и не могу уехать, Долго ли мне еще томиться тут? Посмеяться бы хоть горьким смехом, Но лишь слезы из очей бегут. Совсем еще недолго прожил, Но в зеркало однажды посмотрел и вижу Волосы мои похожи на белый снег Или на белый мел. Здесь обезьянки В заводе речной Похожие на белые Снежинки Играют с отраженной луной И корчат ей Гримасы и ужинки Гостем я проживаю А мысли мои Как в тумане Через силу гляжу На цветы А болеет душа Хоть и горы, и реки здесь и выглядят словно в яньсяне, Но ветра, и как будто я снова в чадьша. Жаркое пламя, красные искры смешались с темно-лиловым дымом. Поет меднолицый парень, и песня летит над нами, И ветер ее разносит по дали необозримым. мне никогда и нигде. Путь все дальше ведет от родимого края. Перебрался я в лодку, живу на воде и расстроился снова, письмо посылаю, Не дано нам с тобой скитаться вдвоем. Ты на севере, я на томительном юге с той поры. Как семью я покинул и дом, что я знаю, Три года а милой супруге. Побледнело лицо, на висках седина, Как вернуть бы твою молодую улыбку. Однажды приехал, хмельной от вина, И в руках он держал пятицветную рыбку. Прочитал я парчевые знаки твои, И казалось, что иероглиф рыдает. Сотни рек, сотни гор преградили пути, Но желания и мысли у нас совпадают. Кончился, и в дымке голубой Открылось небо дивной чистоты. Восточный ветер обнялся с весной И раскрывает юные цветы. Но опадут цветы, уйдет весна, И человек начнет вздыхать опять. Хотел бы я все испытать сполна, и философский камень отыскать. Я остыжусь, ведь подсолнечник так защищает себя, а вот я не умею, и снова скитаться мне надо, если все же когда-нибудь буду помилован я, то вернувшись, займусь лишь цветами любимого сада. Когда-то бывали фениксы здесь, Теперь терраса пуста. И только река, как прежде, течет Стремительно и чиста. И возле дворца, что был знаменит, Тропинка видна едва. И там, где гремели всю ночь пиры, Курганы, цветы, Трава И речной поток у подножья гор Проносится полный сил Здесь остров белой цапли Его надвое разделил Я знаю, что солнце могут закрыть Плывущие облака Давно уж Чаннаня не вижу я И гложет меня τα Быстрее реки этой люди еще не нашли, По ней не плывут, а летят, как стрела корабли. К десятой луне проплывет он три тысячи ли, И скоро вернется простору родимой земли». Горами тянь-шань, золотая восходит луна И плывет в облаках беспредельных, как море она Резкий ветер, пронесшийся сотни и тысячи ли Дует здесь, на заставе, от родины нашей вдали Здесь На ханьской дорогою горы нависли в упор, Гуны здесь проходили к озерной воде Кукунор. И по этой дороге бойцы уходили в поход, Но домой не вернулись, как ныне никто не придет. Те, кто временно здесь, да и весь гарнизон городской, Все горюют о родине, глядя на север с тоской. Эту ночь я опять проведу в кабачке за вином, Чтоб забыться на время, не думать о доме родном. Тиньшань восходит светла, И без облаков океан, И ветер принес за тысячу ри Сюда от заставы Юймы. С тех пор, как китайцы пошли на Боден, Врах рыщет у бухты Цинхай, И с этого поля сражения Никто домой не вернулся живым. И воины мрачно глядят, За рубеж возврата на родину ждут, А в женских покоях как раз в эту ночь Бессонница, вздох и грусть. синие горы, за северной стали стеной, Воды белой реки огибают наш город с востока. На речном берегу предстоит нам расстаться с тобой, Одинокий твой парус умчится далеко-далеко. Словно легкое облачко, ветер тебя понесет. Для меня ты, как солнце, уже ли же время заката, я рукою машу тебе, вот уже лодка плывет, конь мой жалобно ржет, помнит, ездил на нем ты, когда. И ясному солнцу, и светлой луне В мире покоя нет. И люди не могут жить в тишине, А жить им немного лет. Гора Пен лай, среди вод морских Высится, говорят, там в рощах Нефритовых и золотых плоды, Как огонь, горят. Съешь один, и не будешь седым, а молодым навек. Хотел бы уйти я в небесный дым, измученный человек. Тебе от вина отказаться нельзя. Ветерок прилетел и смеется над трезвым тобой. Погляди, как деревья, давнишние наши друзья, Раскрывая цветы, наклонились над теплой травой. А в кустарнике Иволга песни лепечут свои. В золотые бокалы глядит золотая луна. Тем, кто только вчера Малолетними были детьми, Тем сегодня, мой друг, Побелила виски седина. И терновник растет В знаменитых покоях дворца. На великой террасе олени Резвятся весь день, Где цари и вельможи. Лишь время... Не знает конца, И на пыльные стены Вечерняя падает тень. не прельщает вино вспомни друг мой о предках их нету на свете давно Старые печали Сто чарок Жажду утолят едва ли Ночь Благосклонна к дружеским Беседам, а при такой Луне и сон Неведом Пока нам не покажутся Усталым Земля Постелью Небо Одеяло цветов поставил я Кувшин в тиши ночной И одиноко пью вино И друга нет со мной Но в собутыльнике луну Позвал я в добрый час И тень свою я пригласил И трое стало нас Но разве спрашиваю я Умеет пить луна. И тень, хотя всегда за мной, Последует она. А тень с луной не разделить. И я в тиши ночной согласен с ними пировать. Хоть до весны самой я начинаю петь. И в такт Холышется луна, Пляшу и пляшет тень моя Бесшумно и длина. Нам было весело, Пока хмелели мы втроем, А захмелели, разошлись, Кто как, своим путем. И снова в жизни одному Мне предстоит брести до встречи той, Что между звезд умлечного пути. В вершине горы, где зеленые высятся ели, Знойный солнечный полдень случайно я встретил Дуфу. Разрешите спросить, почему вы, мой друг, похудели? Неужели так трудно слагать за строфой строфу? Перед разлукой хмельны уже несколько дней, Не раз поднимались по склонам до горных вершин. Когда же мы встретимся снова по воле своей И снова откупорим наш золоченный кувшин? Осенние волны печальная гонит река, Гора бирюзовую кажется издалека, Нам в разные стороны велено ехать судьбой. Последние кубки сейчас осушаем с тобой.